Глава 2. Прежде всего он попытался выяснить, почему Клима не ответил сестре Ружени ни на одну из ее открыток, скрывался от нее не сам ни разу не сделал какого-либо дружеского жеста, который продолжил бы их любовную ночь тихим умиротворяющим отголоском. Клима признался, что вел себя нелепо и недостойно, однако переломить себя не мог. Всякое дальнейшее общение с этой девушкой претило ему. Соблазнить женщину хмуро сказал Бертлев. Умеет каждый дурак, но по умению расстаться с ней познается истинно зрелый мужчина. Верно, с грустью согласился трубач. Но это отвращение, это непреодолимая антипатия во мне сильнее любого благого порыва скажите пожалуйста», — удивился Бертлев, — ненавистник Ходит такая молва. «Но откуда это у вас? Вы не выглядите ни импотентом, ни гомосексуалистом». «Я и вправду ни импотент и ни гомосексуалист. Это кое-что похуже», — меланхолично обронил трубач. «Я люблю свою собственную жену». Это моя эротическая тайна, которая для большинства людей совершенно непостижима. Это признание было настолько трогательным, что оба мужчины ненадолго умолкли. Затем трубач заговорил снова. Этого никто не понимает, и менее всех моя жена. Она думает, что любовь выражается лишь в том, что для вас не существует других женщин. Это форменная чушь. Меня постоянно влечёт к той или иной чужой женщине, но стоит мне овладеть ею, какая-то мощная пружина отбрасывает меня от неё назад к Камиле. Иногда мне кажется, что я ищу других женщин только ради этой пружины, ради этого броска и восхитительного полёта, полного нежности, желаний, смирения к собственной жене, которую с каждой новой изменой люблю всё больше». — Получается, сестра Ружена была для вас лишь утверждением в моногамной любви? — Да, — сказал Трубач, — весьма приятным утверждением, ибо сестра Ружена обладает особым очарованием, когда видишь её впервые. Однако её очарование с и для тебя пользой в течение двух часов целиком исчерпывает себя. Тебе уже ничто не влечёт к продолжению этой связи, и пружина мощно отбрасывает тебя в прекрасный обратный полет. Милый друг, я вряд ли мог бы доказать на другом примере успешнее, чем на вашем, сколь грешна преувеличенная любовь. Я полагал, что любовь к жене — единственное, что есть во мне хорошего. И вы ошибались. Ваша привлеченная любовь к жене является не искупительным противовесом вашего бессердечия, а его источником. Поскольку ваша жена для вас все, остальные женщины для вас ничто или, попросту говоря, потаскухи. Но это великое кощунство и великое неуважение к творениям Божьим. Милый друг, этот тип любви — Ничто иное, как ересь.